Глава вторая. «Если ты успеваешь нервничать, я иду к тебе». И подпись «Катастрофа». Сухой снег похрустывал под ногами, сверкал в ярких лучах солнца, шкрябал по лицу, когда ветер бросал его нам наперерез. Это напоминало о земле, России и зиме, которую я всегда, если уж откровенно, недолюбливала. Ветер бился в лицо так, словно пытался пробраться дальше, в мои мысли, с упорством, достойным награды. Например, честного признания, что я о нем думаю, в самых ярких, ругательных выражениях. Невзирая на ледоступы, сапоги все равно немного скользили. Меня то и дело заносило. Грет вышагивал справа и вечно дергался, пытаясь помочь. Слева то же самое намеревался то и дело предпринять александр дель Василь, временный руководитель отряда спасателей Эльриха. Вроде как его правая рука, хотя я ни разу не видела этого Айна. Он казался чуть младше Эльриха, слегка более поджаром и менее массивным. Рыжая коса его была чуть короче, чем у моего несчастья, а глаза имели зеленоватые от цвета, отчего временами казались совсем изумрудными. Надо сказать, Айны вообще привлекательные мужчины. Однако в Эльрихе было нечто такое… Даже не знаю. То, что притягивало, заставляя то и дело останавливать на нем взгляд. То, отчего мой пульс необъяснимо рос с каждой минутой, а руки становились влажными. То, отчего волнение удушливым спазмом стягивало горло. То, почему я, несмотря на все усилия, не смогла остаться равнодушной к Эльриху. А в Александре этого не было. Или это только я так чувствовала? «Это вам еще повезло, что снегопады и льды на каре не дают мороза, как в России на земле. А то бы уже получили носы сливы и сопли до колен. А тут вроде бы и снег, и лед, и температура не ниже десяти градусов». Фыркнула я в сторону варваров, что сопровождали меня. «Скажите спасибо особенной магии Кары за свою счастливую взрослую жизнь!» Действительно, снег под ногами не раскрашивался в кашицу. Ледяной перевал впереди, который и стал причиной вызова спасателей, не таял многие годы. Но шубы и дубленки здесь не требовались. Как, впрочем, шапки, шарфы и варежки. Мы обходились термобельем из юнорской синтетической ткани, которая грела получше пуховиков с ветровками». Поверх белья я надела любимые лосины с туникой из кожи Харнала. Хорошая экипировка. И тепло, и магическое пламя не кусает. Никакие чары не пробьют такую одежду. Спасатели и Грет снарядились примерно так же. Нам предстояло пройти узкой тропкой до самого ледяного перевала. Найти место, где оторвались веревки альпинистов, и те рухнули прямо навстречу морозным глыбам. Дальше планировалось действовать по обстоятельствам. Контролеры доложили, что вроде все живы, и тех, кого можно было вытащить при помощи их оборудования, уже направили в медпункт. Нам оставалась самая сложная работа. Раскопать тех, кого завалило ледяными глыбами, извлечь тех, кто застрял между ними, отыскать тех, кто пропал и чье местонахождение сотрудники кары определить не сумели. Всего-то навсего. Однако это было намного лучше, чем сходить с ума в рубке управления в ожидании, когда Эльриха перестанет швырять от одной вершины кары к другой. «Эльрих Дель Хассаль рассказывал, что с вами работать – одно удовольствие!» Внезапно поделился Алессандр. «Я так удивилась, что чуть не поскользнулась, но вовремя восстановила равновесие. Грет уже было почти схватил меня, с другой стороны практически подстраховал Айн. Хм, да». «Еще никогда меня не пытались схватить два мужика одновременно. Вот это я называю «работать в четыре руки». «У нас точно одно понимание слова «удовольствие»,» — уточнила у Александра. «Может быть, речь шла о чем-то вроде БДСМ? Тоже ведь своего рода удовольствие?» Айн хохотнул. «Эльрих говорил, что у вас отличное чувство юмора». «Еще один комплимент, и я подумаю, что вы заодно с диверсантами. Иначе как объяснить, что варвары Семи Мирья расшаркиваются перед женщиной? Это как-то не по-шовинистски, не находите?» Александр усмехнулся снова. «Эльрих часто о вас говорил». «Матом?» «Ну не сдержалась я, накатила. А тут еще сарказм снова прорывался наружу, спасая психику от перенапряжения». Александр опять рассмеялся. «Нет, что вы! Он много хорошего о вас рассказывал!» «Слово «хороший» тут надо понимать в скобочках, как символ противоположного!» «Ну зачем вы так? По-моему, он был от вас без ума!» «Если речь о попытке работать на каре без моего согласия и консультации со мной, то да, без ума! Но я к этому отношения не имела! Не надо ставить мне это на вид!» «Нет, правда. Он всегда восхищен, на вас отзывался». «Да, вот ведь как бывает. Поставишь мужика на место, пораспекаешь на все корки, заставишь себя слушать, а он о тебе хорошо отзывается. Если бы я заперла его в горящем здании, которое сходит вместе с лавиной на каре, вообще, наверное, оду мне сочинил бы». «Зря вы так. Эльрих всегда говорил о вас только самое лучшее». А если мы недостаточно уважительно, по его мнению, о вас отзывались, все, туши свет. Потому что фингалами освещать дешевле, а их будет много. Стоило нам только вашего имени коснуться, как Эльрих устраивал сбучку. Никто не смел обсуждать вас. Вы серьезно? А я похож на шутника. Я не умею так иронизировать, как Эльрих. В этом, простите, не смогу вам его заменить». Я покачала головой и даже с ответом нашлась не сразу. Только потом пришло в голову. Так вот почему у нас не было диверсии на каре много столетий, а тут сразу несколько за неделю. Редкие события сходятся. Варвар и сам плохо о женщине не отзывался и товарищам не позволял. Однако… Мы, в общем, еще довольно легко отделались. Хорошо, что после подобного кара не встала вверх ногами. Пиками на землю. Александр странно на меня покосился. Гретт сделал жест, типа «Терпи, казак, атаманом будешь», с намеком, что поведешься хозяйкой вредной горы и не того наберешься. Я посмотрела на одного варвара, на другого, сделав лицо максимально близкое к тому, после которого и возникли страшные сказки про бабайку. Айн поднял руки вверх, сдавался прямо как Эльрих, один в один. Грет опять развел руками. И мы двинулись дальше. Тропка сузилась до такой степени, что втроем мы уже никак не проходили. Поэтому мы застопорились. Грет ни в какую не собирался пропустить меня вперед. Александр тоже. — Вы что, не читали земные анекдоты? — уточнила я у спутников. Орда спасителей за нами прямо уши навострила, как всегда ожидая фееричного стендапа. «Нет», — ответил Александр, потому что Грэд хищно прищурился, ожидая продолжения банкета. «Так вот», — выпалила я, — «там положено пропускать женщину вперед, особенно в логово медведя». «В качестве жертвы? Отвлекающего маневра?» — уточнил Александр. «В качестве ударной силы», — возразила я. «Если после этого медведь выживет, сам попросится, чтобы его пристрелили». Александр хохотнул. Грет тоже. Спасатели за нами утробно загоготали. Но в эту минуту гора дернулась. Чуть стряхнулась словно собака, что стряхивает себя в воду. И все стихло. В том числе и хохот. Мы прибыли на место. — А почему мы не воспользовались военными вертолетами? — спросил Александр, оглядывая поле для деятельности. Гигантский перевал, усыпанный громадными ледяными глыбами — и остатки альпинистской группы. Выглядело, прямо скажем, эпично. Квархоны, чимеры, терлы и пролы, застрявшие в огромных впадинах, зажатые между глыбами или вовсе, торчащие то тут, то там, руки-ноги. Военные вертолеты работают на магии, которая способна вступить в реакцию с магией этого места. Пояснил Грет, потому что на моем лице было написано, «Инструкции к вредной горе читать надо. Тогда движение глыб может начаться заново. А нам просто позарез нужно, чтобы они хотя бы какое-то время оставались стационарными. То есть, по крайней мере, значительно не меняли положение». «Разве контролеры не кинули тут загустители воздуха?» Удивился Александр. «Загустители здесь кидать абсолютно бессмысленно». Ответила уже я, всем своим видом показывая, как тяжело академику объяснять слесарю, почему не стоит вставать под высоковольтными проводами. Заклятие не выдерживает такой температуры. Будем пользоваться замедлителями времени. Но и они сработают не больше, чем минут на пять. Потом надо применить новые. Поэтому кидайте и сразу же приступайте к делу. «Как у вас тут?» Александр осёкся. По-моему, хотел сказать ругательство и постеснялся. Или сработал инстинкт, выработанный Эльрихом. По принципу «еще одно слово, и ты у зубного». Патологоанатома, что определяет личность по зубам. Да, по части дрессировки варваров Айн меня сделал. Что ж, еще один повод побыстрее найти его, дабы взять реванш. Хотя бы на его собственной шкуре. У нас еще и не так, и не только тут. Парировала я. Давайте, возьмемся за дело. Пока дело не взялось за нас, будет хуже. Я могу двинуть глыбы, дабы извлекать альпинистов, что застряли между ними. Александр посмотрел с недоверием, а скорее даже с сомнением, что меня стоит пускать на столь рискованный участок работы. Вот же проклятие. Один, Айн, с дистанции, мы защитим тебя, женщина, сошел. Другой появился. У них олимпийская эстафета, что ли? Я вскинула глаза к небу и процедила сквозь зубы. А еще я могу двинуть кое-кому в челюсть. Если вы никогда не пробовали удержаться на подвесном мосту над движущимися ледяными глыбами и при этом вытащить альпиниста из ловушки между ними, вы ничего в жизни не видели. Спасатели, как я и привыкла, действовали слаженно, четко и быстро». Но мне приходилось то и дело им помогать. Ледяные валуны приходили в движение в самый неожиданный момент. Видимо, как и некоторые земные бизнесмены, любили делать сотрудникам сюрпризы в виде рабочих выходных и праздников. Я следила, когда какой-то из глыб надоест просто лежать. Кто знает, может, у них бока затекают, и она захочет поменять положение. От напряженного всматривания сверкающие многотонные куски льда у меня слезились глаза, временами возникала неприятная резь. Однако выхода не было. Спасатели везде не успевали. Едва какой-то из ледяных валунов решался пуститься в путешествие, я прыгала и создавала плата язык от ближайшего склона горы. На нем я оказывалась прямо над гулящим камушком-переростком и ваяла очередную каменную преграду для его движения. Кучки мелких булыжников со склонов горы стекали в нужное место коричнево-бурыми водопадами и выстраивались в некое подобие забора. Глыбы это тормозило. Правда, ненадолго. Потому что удерживать преграду я могла лишь одним способом, концентрируясь на ней. А фокусироваться сразу на сотнях ледяных валунов даже для хозяйки вредной горы – непростая задача. Кара помогала. Но и ее возможности были не безграничны. Тем более, что мы и другим занимались. Раздвигали некоторые слипшиеся глыбы, которые спасатели не могли развести расширителями пространства. Работать на ледяном перевале ледорубами и кувалдами – так себе затея. Вот тогда уже все поле морозных камушков пришло бы в движение. Так что я старалась медленно, осторожно. Капля за каплей просачивать между глыбами камушки размером не больше песчинок. С их помощью, по принципу «капля камень точит», разделять слипшиеся глыбы, внедряться и раздвигать их так, чтобы спасатели могли зависнуть на силовых скейтах и вытащить альпинистов из плена. Каждого спасенного мы отправляли на транспортных скейтах в медпункт и отмечали в личных кольпах. Оттуда информация поступала всем – Список, выданный нам контролерами, таял с каждой минутой, и это не могло не радовать. Мне приходилось одновременно удерживать фокус на ледяных глыбах, что рвались начать новую прогулку по местности, раздвигать те, что слиплись, и балансировать на подвесном мосту. Так что все переживания временно отступили, и это стало настоящим облегчением. Действовать, а не метаться по комнате, как зверь в клетке. Работать а не психовать насчет Эльриха. Быть кому-то нужной, пока не в силах ему помочь. Я была в ударе, на кураже. Везде успевала, все у меня получалось. Вот что значит направить свою злость на Айна в нужное русло. Как тут не поверить в дзен и прочие штуки? Похоже, моих переживаний за Эльриха хватило бы, чтобы несколько лет питать все семимирье электричеством. Временами александр смотрел как на богиню, на существо из высших сфер, и это меня вдохновляло. грейт помогал то тут, то там, но неизменно каждые несколько минут находил меня взглядом. Защищал. Как и правая рука Эльриха. Однако мой урок варварам на тему «женщины, куда полезнее мужчин, просто меньше пиариться» неожиданно и вероломно сорвали. Причем самым что ни на есть показательным способом. Одна из альпинисток, едва извлеченных из-под ледяных глыб, увидела, куда занесло ее парня. Ему повезло значительно меньше. Мало того, что бедолагу завалило ледяными валунами, так его еще и закинуло в расщелину, расположенную глубоко под ледяным перевалом. Мы увидели его в промежутках между сдвинувшимися глыбами. Девица, едва придя в себя благодаря лошадиной дозе успокоительного, внезапно выскочила из-за спин спасателей, что уводили ее к тропке, дабы посадить на транспортный скейт. Следующим движением она запрыгнула на другой свободный спасательный скейт, долетела до расщелины, куда угодил ее парень, и попыталась бросить веревку между ледяными глыбами. Естественно, веревка с утяжелителями мгновенно нарушила равновесие шаткой конструкции. Ледяные валуны пришли в движение все и сразу. Эффект домино в действии. Куда же деваться? Даже я не могла зафиксировать тысячи гигантских морозных камней. Мое внимание рассеялось. Две глыбы, которые я уже почти разделила, тоже двинулись в путешествие. К ним присоединилась третья, четвертая, пятая. Получилось нечто вроде конструкции Олимпийских колец. Штоп их. Начался грохот, шум, гам. Ледяная пыль от ударов валунов между собой взвилась в воздух белесой, сверкающей пыльцой, и покрыла перевал холодным туманом. Я тотчас выбросила заклятие теплого воздушного пузыря. Спасатели действовали так же. В противном случае на ледяном перевале стало бы намного больше валунов. Только некоторые напоминали бы наши фигуры. Я узнала много новых ругательств. По всей видимости, Эльрих щадил мою нежную женскую психику. Ибо пассажи, которые вырвались у Александра, были, прямо скажем, крайне живописными. Практически картинками из Камасутра в стиле жесткого БДСМ. Ну вот, а так стеснялся, так тушевался. Мужчины. Такие мужчины. Я даже хихикнула, хотя было совершенно не до смеха. Наверное, это скорее уж было нервное. Грет тоже не стеснялся в выражениях. Уж скорее кто-то более культурный постеснялся бы сейчас даже стоять рядом с нами. Хорошо, что поток ругательств не мешал варварам в работе. Тем более, что смачные фразы Александра перемежались с истошными командами подчиненным. Выглядело забавно. Четыре ругательства – пять команд. Еще три ругательства – четыре команды. Спасатели метались на силовых скейтах туда-сюда, стараясь воспользоваться ситуацией в свою пользу. Остановить или замедлить ледяные глыбы было почти нереально, даже с сотнями заклятий замедление времени. Да и мои каменные преграды вряд ли сдержали бы многотонные глыбы, что решительно менялись местами, словно не доиграли в детстве в пятнашке. Другая сложная техномагия могла вступить в реакцию с особой аурой этого места – И стало бы еще хуже. Слышала я об одном прецеденте. Уж лучше бы ужастик качественный посмотрела. Все для психики легче. Другая хозяйка решила использовать на ледяном перевале заклятие каменного клея. В любых других обстоятельствах оно способно приклеить тяжелую штуковину к окружению. В общем, глыбы начали слипаться, пришпиливаться к месту. И вроде все шло неплохо, пока внезапно не началась энергетическая буря. Так отреагировала хрупкая экосистема кары на подобное грубое вмешательство, способное изменить сам перевал. Глыбы начала швырять вверх, вниз, вправо, влево. Если раньше их движение хотя бы сдерживало тяготение, дай бог ему здоровья на каре, теперь его не затормозило ничего. Энергетическая буря его победила с разгромным счетом 10 в ее пользу. Слипшиеся глыбы метались по ущелью, как мячики по резиновой комнате. Отражались от вершин, прыгали вверх. Выглядело, словно кто-то пытался научиться жонглировать айсбергами. И ему даже хватило сил, энергии, вот только не хватило таланта. А хуже всего было то, что безумие длилось несколько дней — Спасая альпинистов, которым и пыталась помочь прежняя хозяйка вредной горы, погибло несколько ребят из МЧС. Да и сами пострадавшие выжили далеко не все. Многие получили серьезные повреждения и лечились годами. На Каре тот случай вспоминать не принято, но с тех пор здесь никогда не использовались подобные сложные техномагии. Так что удержать глыбы от крестового похода против альпинистки, что так не вовремя решило потревожить их покой, никто не пытался. Однако иной раз валуны очень удачно оголяли зажатых между ними скалолазов, а порой и вовсе отъезжали так, что у спасателей появлялась возможность вытащить бедолагу, заваленного полностью. Я подключилась в прежнем стиле. Пыталась немного замедлить глыбы на момент, пока спасатели вытаскивают пострадавших разлепить уже не получалось движение было хаотичным валуны натыкались друг на друга слипались разделялись раскалывались виновница торжества схватилась за голову причитала простите я не хотела извините но ее мало кто принимал в расчет и мало кто вообще обращал на нее внимание Пару раз спасатели награждали ее таким пылающим взглядом, что я опасалась, как бы ближайшие к девушке ледяные глыбы не взорвались. Сразу не перешли из льда в газообразное состояние. «Баба может спасать только суп, чтобы не переварился!» Рыкнул один из квархонов в сторону девушки. Потом вспомнил про меня, оглянулся и виновато произнес. «Ну вас-то я бабы не считаю!» «С наслаждением послушаю лекцию о классификации особ женского пола в исполнении такой особи мужского пола, как вы». Поупражнялась я в острословии. Квархон, что нарвался на мое плохое настроение, а заодно наступил на феминистскую мозоль, хотел что-то ответить, но на него зыркнули Грет и Александр. Эти обаятельные улыбки людоедов в племени Тумба-Юмба, что обгрызают берцовые кости пленников – Говорили лучше всяких слов. Квархон поспешно рванул к очередному пострадавшему. Так, словно за ним гнались те самые людоеды. С вилами и факелом. Кара тоже не могла промолчать, когда при ней критиковали баб. Ибо главной бабой здесь была именно она. Внимание, внимание! Если вам попадется в глубинах ледяного перевала странный кусок чего-то, похожий на жвачку, окрашенную в серый цвет, Просьба срочно вернуть в службу МЧС Центра Семи Это мозг одного из спасателей. И хотя конкретно чей именно мозг можно найти в столь плачевном состоянии не называлось, несколько ребят Александра чуть силовых скейтов не грохнулись от смеха. Я тоже похохотала на славу. С Квархон спорить даже не пытался. Сцепил зубы и принялся за работу. На ледяном перевале... Было сегодня жарко. На сей раз кольб толком даже извякнуть-то не успел. Я приняла вызов, отстаив чашку горячего мятного чая. Мы с Гретом недавно вернулись в командный пункт после спасения альпинистов. Слава Богу, обошлось без серьезных травм и увечий. Даже девушка, по чьей милости случилось второе прошествие глыб по ущелью, отделалась лёгким выговором. Ну как лёгким? Мои щёки ещё неделю горели бы после всего, что ей пришлось выслушать, едва спасатели освободились и могли свободно выражать своё мнение о поступке горе-скалолазки. Её парень, кстати, тоже не оценил самоотверженности подружки. Однако ограничился коротким «таких дур ещё поискать». На что я автоматом ответила, «Господь сделал женщину такой глупой не просто так, иначе как бы она любила подобных мужчин, их рот безнадежно прервался бы». И вот мы вернулись в командный пункт, сделали себе мятного чая, и мой кольп попытался зазвонить. Но поскольку я пристально за ним следила, ждала вестей, ему это не удалось. Готовность номер один. Олт, как обычно, обходился без социальных танцев вроде приветствий и радости от того, что слышит меня. Через четыре 5 часов Веркрестова и Эльрих почти остановятся. «Где мы встречаемся?» Уточнила я, решив ответить той же монетой, без культурных прелюдий беседы. «Хмм...» Эта заминка не сулила ничего хорошего. И насколько я знала Олта, он мог продолжить разговор лишь одним способом. «Самым для меня неприемлемым». «Мы все же решили не брать вас с собой. Вы должны понять, Линнея, спасение будет опасным для всех, в том числе и для нас». «Олт!» – прервала я полицейскую шишку. «Вы хорошо общаетесь с Карой?» «Нет, вообще не общаюсь». «Вы можете получить магию вредной горы, если потребуется?» «Вы знаете, что нет». Вы можете ощущать аномалии кары и воздействовать на них? Хотя бы как-то? Хотя бы насмешить своей попыткой с ними сконтачиться? Нет. Вы часто встречались с энергетическими катастрофами на вредной горе? Так сказать, устраивали им рандеву, дабы объяснить, как сильно скучали и как вам хочется еще немного поскучать в их отсутствие? Нет. Он слишком легко сдавался. Слишком просто на все соглашался. Я еще до финала почувствовала что-то не так. Тогда, может, вы в силах остановить лавину или камнепад? А то и вовсе оползень, который на минуточку способен преодолевать пространственные границы и выскочить за пределы измерения кары. Так сказать, в туристических целях посетить курорт Семимирья. Вы видели некоторых особо воспитанных туристов, после которых на уборку и в успокоительные для персонала отеля приходится потратить больше, чем стоимость путевки? И это еще не считая таких мелочей, как достопримечательности, которые остаются примечательными и вполне себе достают местных своим жутким видом. линея я понимаю, к чему вы клоните, но то, что вы считаете своими козырями, на самом деле шестерки» если я верно выражаюсь на языке карт и русских аллегорий. Не совсем верно, но я слушаю. Вы слишком важны. Только вы можете все перечисленное. Только вам под силу установить или прервать связь семимирья с энергией и транспортной системой кары. Только вы способны брать магию вредной горы и использовать ее по своему усмотрению. Поэтому мы просто не имеем права лишний раз вами рисковать. да Мои аргументы оказались обоюдоострыми. Вот почему Олд так спокойно и чеканно отвечал на вопросы и даже не пытался увиливать. Он заранее подготовился. Что ж, у меня есть один убийственный на все времена аргумент. Я приберегала его на потом, дабы не отвлекать полицию и спецназ от поисков Эльриха. Но раз пошла такая пьянка... Я оглянулась в поисках нужного портала. Так, кара. «Отсюда пространственные туннели идут сюда и сюда, а еще туда и туда. Следующий расщепляется на несколько и загибается. А дальше? Дальше есть тоже подходящий. Вот он, родимый!» «Эх, разудись плечо, размахнись, рука!» Не говоря больше ни слова, я прыгнула в портал, пролетела стрелой через все следующие пространственные коридоры и твердой ланью уперлась в грудь Олта. Он стоял скольпом возле окна. На сей раз моя рука не была каменной, как на каре, но часть магии земли и камней принадлежала исключительно мне, и связь с вредной горой их усиливала. Поэтому ладонь стала достаточно твердой, чтобы сделать внеплановую операцию на сердце Квархона, одним движением пальцев раздвинув его грудную клетку. Обычный маг земли и камней всего-навсего организовал бы ему парочку ушибов и, может, переломов. Но я могла куда больше. И Олд об этом прекрасно знал. Сизая форма полицейских семимирья шилась из искусственной кожи кархнала и лишь немногим иступала натуральным шкуркам в прочности. Но и это мне сейчас не было помехой. Плазменной пушки плевать, в доспехах рыцарь или без них. кишмиш из него все равно будет. Олд Зернов выглядел типичным квархоном. Рыжим, квадратно-гнездовым коротконогим, с совершенно гладким лицом, без малейших признаков бороды или усов. Прибавьте к этому рубленые мясистые черты, выдающийся нос с горбинкой и прическу в стиле легкой небритости на голове. Красавец, как говаривала моя тетя. Впрочем, выглядел он вполне брутально, и если вам по душе подобный типаж мужчины, вполне мог произвести впечатление. Тем более лоб у Олта был высокий, умный а глаза ярко-зеленые. Он слегка опешил, глядя-то на кольп, по которому мы минуту назад разговаривали, то на меня, воплоти. Напоминала героя из мультика Простоквашина. «Обалдеть! До чего же дошла техника? Вашу маму и там, и тут показывают». «Это не техника дошла, это я сама к вам дошла, порталами!» Так и подмывала меня сказать. Но Олт и сам понял все, включая полную безнадежность своего положения. Может, не сразу, не в ту же секунду. Когда его окно заволокло камушками и в кабинете воцарился романтический полумрак, в котором вполне можно приступить к нежным и страстным пыткам. Только не как в романтической прозе. Она терзала его рот поцелуем, пока мужик не вырвался и не убежал, сломя голову. К настоящим пыткам со всей страстью и нежностью хозяйки вредной горы. Следом вокруг Олта начали вырастать каменные стены. А потом, когда он оказался в ловушке, справа, слева, наверху и внизу, плотная заслонка из намертво слипшихся булыжников. А впереди я, я и еще раз я. Настало время продолжить нашу культурную беседу. «Видите ли, я решила, что пойду с вами. Эльрих спас меня, и я должна спасти его. Как-то так». «Давайте поговорим, как цивилизованные люди», – тихо предложил Квархон. «Смотря что считать цивилизацией. На моей планете люди, объявленные во всеуслышание самыми цивилизованными, обманом забрали у индейцев их земли, обменяли их золото на стекляшки. Привезли чернокожих людей с других континентов, как животных, и заставили на себя горбатиться» на плантациях полуголыми, голодными, под палящим солнцем. «Я понял», — бодро прервал меня Олд. «У нас похожие понятия цивилизации. Я имею в виду землян и варваров семимирья. Мы тоже совершенно цивилизованно грабили чужие города, уводили пленных к себе работниками и рабами, забирали чужие земли и считаем себя самыми цивилизованными. Все, кто против, вполне могут высказаться». «Один раз, перед смертью!» «А давайте пари!» Неожиданно для себя самой предложила я. «Ну реально, пытаться запугать варвара пытками — это же все равно, что пытаться запугать курицу петухом!» «Да, я как-то не подумала!» «Пари?» — удивился Олд. «Наконец-то мне удалось выбить его из колеи!» Наверное, начни я читать лекцию по магнитоскрекции, Квархон и то так не удивился бы. Просто подумал, что я на нервах перешла на незнакомый ему язык. Если есть нечто, чего вы не знаете о планах заговорщиков на каре, вы берете меня с собой. Если же нет, я не рыпаюсь и жду вестей от команды спасения. В стиле обычной земной женщины, которую бросил мужчина. Напиваюсь и звоню каждую минуту. Терпеливо и дружелюбно. На лице Уолта прямо было написано, насколько он уверен в моем проигрыше. Собственно, на это я и рассчитывала. Ясень пень, что полиция посвятила меня далеко не во все тонкости, которые поведали пойманные злоумышленники. Так что у Уолта были все основания полагать себя куда более осведомленным. Однако кое-чего ни он, ни кто-либо другой знать не мог». То самое, что я планировала сообщить следственной группе уже после спасения Эльриха. Итак, скажите мне, пожалуйста, что было нужно, дабы временно передать управление Кары от меня поддельной Линее? Заклятие, которое имитировало твою ауру, внешность, магию и ДНК. Может, еще что-то. В общем, то самое заклятие, которым пользовался поддельный Таваль. Он был совершенно убежден, что выиграл, даже слегка улыбнулся. И тут я пошла с козырей. Настоящих уже непобедимых. Но ведь даже если хозяйка в коме, нельзя забрать у нее связь с вредной горой. Вы это знали? Даже если хозяйка умерла, этого никак не сделать, пока сама кара не примет решение. Вот теперь Олд поднял брови и руки вверх. Сдавался. «И как же тогда?» – растерялся он. «Не понимаю, на что рассчитывали преступники?» «Вначале я хочу услышать дословно. Уважаемая линея вы выиграли, вы круче всех. И вы идете с нами спасать Эльриха. Мы будем ждать вас возле места остановки аномалии и никуда без вас не дернемся. Даже шевелиться, и то особо не станем». Олд, наверное, предпочел бы давиться ядовитыми ягодами, но пришлось давиться словами. Однако он произнес все, что просили, с правильными паузами и клятвами, а я записала все на кольп, дабы Квархон не отвертился и только после этого пояснила. «Тут есть одна деталь, которую никто не знал. Я все думала и сама не понимала. Как они могли быть уверены, что переключат Кару на поддельную у меня? Ведь это невозможно!» но затем вспомнила. Мощный импульс магии Земли способен на несколько секунд прервать связь между хозяйкой и Карой. Как некая помеха, что мешает им контактировать. А дальше? Дальше предполагалось, что поддельная Линнея будет куда более узнаваемой, энергетически ощутимой, нежели я, под заклятием пролеча всего, включая и Чары. И Кара ошибается. Но все равно меня терзали смутные сомнения. Почему злоумышленники не сомневались, что все получится так, как задумано? Ведь они пошли ва-банк. Поставили на этот план все. Потратили столько сил, заклятий, энергии, времени. Столько планировали. Столько всего сделали. С риском для жизни, для здоровья. Явно уж не для того, чтобы на последнем этапе все сорвалось. И... Холт не выдержал моей паузы и моей прелюдии для информации. Я хитро прищурилась и пояснила: И тут я вспомнила, ведь прецедент уже был, о нем не знал никто кроме хозяек вредной горы. Около миллиона лет назад хозяйка вредной горы случайно получила мощную дозу кленорового излучения и как и все, кто пострадал также, временно не могла отличить реальность от фантазий. Клиноровое излучение вызывает сильнейшие галлюцинации. Насколько это опасно в случае существа, что управляет карой, вы можете себе представить. Да, тут не поспоришь. Вот почему было принято решение – временно передать управление вредной горы сестре-близняшке, тогдашней хозяйке. Там ДНК поделывать не требовалось. Ауры отличались несущественно, а магия у них была одинаковой. Получилось? Да, хотя и не с первого раза. Однако было установлено, если полностью погасить хотя бы на секунду магию хозяйки вредной горы, такой трюк вполне себе осуществим. Достаточно много магии Земли и немного везения, при условии, что... Подделка будет обладать нужным ДНК, аурой и магией. Да. И получается, что сказать об этом злоумышленникам могла только... Прежняя хозяйка вредной горы. Больше об этом не знал никто. Но она же... <смех> Мертва. Ничего себе. А в каких-нибудь ваших секретных архивах где-нибудь есть информация о том случае? На кольпах? В каких-то особых записях внутри горных пластов? Хотя бы в зашифрованном виде? Даже не знаю, хоть где-то? Нет. Но как-то же вы об этом узнали? От самой кары. «То есть, кроме Кары, никто об этом не ведает?» «Еще все мертвые хозяйки Вредной горы. Их было всего четверо». М «Да, загадочка». Я выпустила Олта из каменного плена, и тот прошелся по кабинету. Сама над этим много думала. Первая хозяйка Вредной горы умерла, отдав свою энергию дочери, чтобы та выжила от смертельной болезни». Вторая попала в магический гейзер и потеряла часть ауры и магии. Поэтому ее связь с вредной горой стала слабой, и Кара выбрала новую хозяйку. Получив отставку, прежняя управляющая вредной горой прожила долгую для чемерки жизнь, но все равно умерла от старости. Третьей хозяйкой стала ее близняшка. Та самая, что уже подменяла сестру на Кари, пока та находилась под действием дурмана. Но их словно преследовал злой Рок. В тот год случилось магическое цунами накрыла хозяйку и полностью лишил ее магии безвозвратно вроде бы она умерла на месте и похоронена где то в саркофаге внутри вредной горы ну и четвертаяя хозяйка перед вами М да а еще говорят мертвые не дают показаний или как там у вас на земле нет человека нет проблемы так кто люди а то айнки и чемерки не могла не съязвить я От варваров проблемы остаются всегда, даже после их ухода с места катастрофы. Разрушенные города, брошенные женщины, которых вначале страстно соблазняли, не дали отказаться, а потом вероломно бросили. А чемерки Такие чемерки Какую психику могут иметь женщины, чьи мужчины ростом метр с кепкой? — Да вы бесконечно добры к другим расам! — усмехнулся Олд, но мотнул головой. — да Задали вы мне задачку. Вот спасем Эльриха и займемся. Может, и я пригожусь. А где захоронена последняя хозяйка вредной горы? Точно никому не неизвестно. Вроде бы, утрачивая магию, которая цунами буквально всасывала, даже когда откатилась назад мощной энергетической волной, она сама себя замуровала и заморозила энергетически, дабы сохраниться. «Спящую красавицу» читали? Представляю себе эту красавицу. Нос картошкой, глаза узкие, раскосые. Губы на троих росли, одной достались. Ноги от ушей не растут. Скорее уж от колен нормальной женщины. Если девушка наследует огромное королевство, и такая покажется красавицей. Проворчала я на тему знаменитой истории. Я так понимаю, королевство – это кара. Вполне возможно, фольклор имел в виду вредную гору, ведь она настоящая собственное королевство. И его нельзя просто завоевать, захватить и заставить себе служить. Да уж, только через хозяйку. Возвращаясь к нашим баранам, я потом попробую просканировать разные дальние вершины кары. Вряд ли вредная гора захоронила бывшую хозяйку где-то по центру. Это могло привести к сбоям магического характера. Я думаю, искать нужно в отдаленных, заброшенных районах Кары. Логично. Там альпинисты случайно не наткнутся на эту прелесть. И контролеры, и спасатели. Хорошо для психики тех мужчин, которые могут эту красотку увидеть. Злые вы, варвары. Чтобы вы понимали в женской привлекательности. Может, она была невероятно сексуальной. Какой-какой? непропорциональный Я плохо стал слышать что-то. «В общем, я жду от вас команды выдвигаться, спасать Эльриха. Прокатите меня, и моей помощи в поисках прежних хозяек вам не видать. А вы сами знаете, те места Кары, которые она не хочет подвергать разрушениям, вам никакими инструментами не вскрыть. Следовательно, и саркофаг вы не найдете, даже если определите его местоположение». «Что ж, ваши аргументы более чем убедительны», — покачал головой Олд. Но обещайте мне держаться за спасателями и лишний раз не лезть на рожон. Лезть на рожок? Я тоже что-то плохо слышу. Олд опять покачал головой и развел руками. Мол, о боги, я сделал все, что мог. Я картинно отзеркалила его жест и старым путем прыгнула в свой рабочий кабинет, где оставался Грет. Я уже примерно представляла, какой прием меня ждет. Однако заставить себя посмотреть на Терла стоило больших усилий. Даже не знаю, почему так расчувствовалась и дошла до такой стадии сентиментальности, когда не все равно, что жаждущий твоей ласки мужчина подумает о том, как ты страдаешь по-другому. Да, размякла ты, Линея, размякла. Надо больше общаться с Карой. «Вот, точно», — поддержала меня вредная гора. «Долгое общение с шовинистами до добра не доведет. Не дай бог еще решишь, что женщина должна быть нежной и кроткой. Мне придется повеситься». «У тебя нет шеи!» – парировала я. «Только это и утешает, учитывая общую массу варваров, которая по мне бродит». «Я постаралась сдержать хихиканье, чтобы Грет не подумал чего-то не того» еще решит, что я над ним потешаюсь. Сделав серьезное лицо, я повернулась к помощнику. Кара меня очень взбодрила, можно сказать, настроила на правильный лад. Лицо Грета, как водилось в последнее время, выражало такую гамму эмоций, какую у варвара никогда никто не заподозрил бы. У более цивилизованных мужиков ожидаешь встретить три, ну, четыре эмоции. Варвары, вообще на другом конце шкалы. Однако после короткого общения с Карой я вполне была в состоянии противостоять совести, которая без устали твердила, будто я причина того, что психика Грета испытывает столь непривычные нагрузки. И это все равно, что заставить офисного работника, который проводит большую часть жизни за компьютером, бежать марафонскую дистанцию или, не дай бог, выступить на гимнастическом коне. Причем дистанция и конь тут тоже в числе пострадавших. У них может возникнуть колик от смеха и повреждения психики на всю жизнь. «Значит так. Пока я иду с командой Олта выручать Эльриха, ты за главного на каре». «Э-э, <связывая> я бы хотел помочь, мало ли. Вдруг там потребуется защита». «И ты считаешь, что десятки полицейских и спецназ семимирья не смогут ее предоставить мне?» Грет замялся. «Вот именно. Я разберусь. Тем более не факт еще, что меня подпустят к неприятностям эти завзятые шовинисты. Даже если и я, и неприятности будем настаивать на очной ставке. Возникнут срочные вопросы, которые ты не сможешь решить, звони по Кольпу, мало ли. Из энергетических помех телепатическая связь не сработает». «Я подменю вас и постараюсь решить всё сам. Не сомневайтесь!» М «Да, этого-то я и боялась. Постараюсь в связке срешить всё сам. Ладно. В конце концов, я оставляю Кару на... Кару. Уж она-то точно себя в обиду не даст!» «Да не переживай. Этот варвар не помешает мне нормально работать». Заверила меня вредная гора, в полной мере подтверждая свое прозвище. И я отправилась собираться в дорогу. Примерно как на Ату.